Глава 13. В последнее время участились сообщения о нападении на наши корабли в районе Межимперского моря. Несколько отправленных разведывательных экспедиций не вернулось обратно. Однако я смог найти людей, которым удалось выжить после первых кораблекрушений. Все они как один заявляют, что на них напало огромное морское чудовище. От представителей империи Черной и Южной Короны я узнал, что с их кораблями происходили аналогичные истории. А вчера ко мне пришли жрецы храма Мюритхака с предупреждением. По их словам, причиной всему является морское чудовище Шоумейс, который поселился в пучине этих вод и будет пожирать каждый проплывающий корабль. Уже сейчас Межимперское море называют морем мертвых кораблей, и моряки отказываются плыть по этому курсу. В связи с серьезностью ситуации прошу доложить о сложившейся обстановке его императорскому величеству и поднять на совете вопрос об изменении морских сообщений через Межимперское море из доклада первому советнику императора Северной Короны за сто лет до текущих событий. Эридан. Иракон был столицей империи Северной Короны и делился на 7 районов — Центральный, Имперский, Бафелрун, Керстадт, Хелф, Мерхебен и Арлитон. Я шел по освещенному магическими фонарями Бафелруну. У этого района была одна весьма отличительная черта. Все тут было сделано из белого камня. По сравнению с остальными районами иракона в которых преобладал серый цвет, Бафелрун выглядел как праздничный торт, политый белоснежной глазурью. Весь район разделяли пять улиц — Станвикфор, Фрейк, Ушлатфор, Банф и Трамгейн. Дома именитых родов нависали со всех сторон, как заснеженные горы. Их украшали панорамные окна в позолоченных рамах, скульптуры сказочных животных, витиеватые узоры и лепнина на фасадах. Периметр каждого дома — включая небольшую парковую зону, ограждали кованые заборы, которые в своей изысканности больше походили на произведения искусства. По обе стороны, мощенных камнем дорог, раскинулись витрины самых дорогих магазинов столицы, выставив на показ драгоценности, ткани, изысканные фарфоровые изделия. В отличие от других районов, тут не было палаток, в которых можно купить сладости и легкие закуски. Это считалось дурным тоном. Здесь располагались самые именитые рестораны и кондитерские. Сейчас оттуда доносились звуки скрипки, запахи еды, звон бокалов и шум приглушенных разговоров. По дорожкам неспешно прогуливались жители окрестных домов, разодетые в шелка и драгоценности, словно были на балу. Я шел вдоль улиц Станвекфор, следуя за 663-й. Ею оказалась статная, богато одетая леди. На вид ей было около 50-ти. При ходьбе женщина опиралась на трость с серебряной рукояткой в виде вытянувшегося в прыжке кота Шотти. На ее пальцах сверкали перстни с огромными драгоценными камнями, словно она заявляла всему миру о том, что богата. Рядом гордо, вздернув породистые носы, вышагивали две девушки. Я успел только проследить за тем, в каком доме скрылись женщины, как сознание обожгло. Несколько мгновений прислушивался к себе, пытаясь понять, что происходит. Догадка осенила так же внезапно, как вспышка молнии. Это ока чёрного дракона. С девушкой что-то случилось. Эйлиин. Шхорх — собакообразное домашнее животное маленького размера. Служит защитником дома от мелкой нежити, которая любит устраивать пакости и воровать вещи. Справочник по охранным животным. Фокры — Мелкая нечисть в виде маленьких полупрозрачных человечков, которые обожают пакостить. Их любимая забава — подножка, которую они ставят невидящим их людям. Когда говорят «упал на ровном месте», считается, что это проделки фокров. Справочник духов и мелкой нечисти. В книгах и правда не оказалось ничего из того, что было нужно. Но я старалась найти этому какое-нибудь логичное объяснение, скажем, я просто была невнимательна или излишне рассеянна. Когда я вышла из библиотеки, день уже клонился к закату. Центральные улицы столицы империи Северной Короны неспеша погружались в темноту. Магические фонари освещали мощенным камнем дороги и оттеняли острые треугольные крыши домов. Туда-сюда сновали экипажи. В маленьких магазинчиках и кофейнях зажигались витрины. Из ресторанов доносилась приятная музыка. Воздух наполнялся смехом, разговорами и запахами запекаемого на магических углях мяса Ильфер. Это коронное блюдо Иеракона можно было отыскать в любом заведении. Мясо посетители выбирали на свой вкус. Визитной карточке был только способ его приготовления. Посыпанное приправами мясо заворачивали в листья оскалового лопуха, вымоченного в меде, после чего помещали в большие ракушки и только потом запекали на углях. «Оскаловый лопух» — разновидность магических кулинарных растений, раскрывающих вкус еды, делая его более ароматным и насыщенным. Еще одна визитная карточка Яракона — хрустящий фигурный картофель. Перед приготовлением из него вырезали фигурки ракушек, рыбок, волков, лисиц или птиц, после чего насаживали на шпажку, поливали кисло-сладким соусом с мускатным орехом и запекали в маленьких печах. в Ларьках на центральной улице столицы. Продавались жареные каштаны, шоколадные вафли, печенье в виде оленей, сладкие трубочки с заварным кремом, зачарованная сладкая вата, которая не прилипала к пальцам, и куча всего другого. В торговых лавках фей продавались засахаренные листья папоротника с предсказаниями. Карамельные яблоки, меняющие на время цвет глаз, травяной напиток из фиолетовых цветов, от которого кожа начинала мерцать, медовые леденцы в виде ромашек, улучшающие настроение, Зачарованные конфеты, от которых на 20 минут во внешности появлялись иллюзорные звериные черты. Львиные хвосты, кошачьи уши, волчьи глаза, рога оленя. На улицах было оживленно. Молодежь толкалась у прилавков фей, девочки разбирали папоротники, читали вслух свои предсказания и хихикали. Мальчишки поедали зачарованные конфеты и смеялись над выросшими кошачьими усами, лисьими хвостами и кроличьими ушами. Я шла по центральной торговой улице, изучая сверкающие витрины и прохожих. Каждый из нас — это отдельный мир со своей историей, в котором в различных пропорциях могут скрываться радость и горе. Я всегда любила наблюдать за людьми. Они были настоящими, когда не знали, что на них смотрят. Ведь наедине с собой не нужно изображать фальшивые улыбки и добродушие, когда на самом деле хочется отчаянно кричать. Толпа — это место, где пересекались миллионы самых разных судеб. Тут радость проходила мимо печали, одиночество шло по соседству с дружбой, надежда сталкивалась с отчаянием, а богатство вышагивало рядом с бедностью. Вот темноволосая девушка шла под руку с высоким молодым человеком. Они весело смеялись, подшучивая друг над другом. Их глаза сияли. Не в силах оторваться друг от друга пара и не замечала идущую навстречу одинокую девушку заплаканными глазами. Она смотрела своим потухшим взглядом на витрины, словно могла впитать их блеск и хоть как-то заполнить пустоту. Мимо неё шёл старичок, опирающийся на чёрную трость. В свободной руке он держал поводок, на котором вышагивал такой же древний серый шхорх. Старик миновал ларёк с жареными каштанами, где маленький мальчик клянчил у мамы сладости. Получив долгожданный свёрток, ребёнок запрыгал от счастья и чуть не сбил мужчину в пыльном старом кафтане. Тот шел, шатаясь из стороны в сторону, словно вышагивал по мачте корабля. Взгляд его был абсолютно потерянным. Одна рука сжимала полупустую бутылку драконьей воды, а вторая придерживала ворот кафтана, словно от сильного ветра. Драконья вода — очень крепкий алкогольный напиток, который делают на настое огненных цветов, выращиваемых вблизи вулканов. Мужчина снова пошатнулся, и его траектория чудом разошлась с выходящей из ювелирного магазина пожилой леди, одетой так дорого, что это слепило глаза. Она села в изысканный экипаж, и он проехал мимо кулинарной лавки, где у витрины с хлебом стояла девушка в скромном платье и считала лежащие на ладони скудные медные аркмеры, которых явно не хватало. Аркмер. Местная денежная единица — разделенная на три вида — медные монеты, серебряные и золотые. Один золотой аркмер приравнивается к десяти серебряным аркмерам и к ста медным. Проходя мимо, я положила ей в ладонь несколько золотых монет, на сумму которых можно было купить обед в ресторане. Девушка удивленно на меня взглянула, на глазах проступили слезы благодарности. Я улыбнулась ей и пошла дальше. Свернув с центральной торговой улицы, я вышла к кристальному порту, откуда открывался волнующий вид на ледяное море и императорский дворец, расположенный на отвесной скале. У её подножия в ряд стояли корабли со спущенными парусами. Они мерно покачивались на волнах, словно дремали. Швартоваться в кристальном порту разрешалось только кораблям императорской семьи и высокопоставленных гостей. Для торговых целей использовался порт Мерхэбен, а для военно-морских выделен целый город Бергеншторф, который также называли водным городом. Я шла вдоль улицы Рос, получившей свое название в честь цветов, лепестки которых ее устилали во время встреч императора после военных кампаний. Сейчас тут было безлюдно. Я остановилась, залюбовавшись горизонтом, за линией которого уже спряталось солнце, а на небо опустился сумеречный полог. Волны лизали берег и успокаивающе шумели. Я прикрыла глаза и прислушалась, позволяя этой песне наполнять меня. Рядом со мной воздух был холоднее. В нём чувствовался лёгкий привкус соли и присущего только нашему материку запаха морозной свежести, которая всегда делала ароматы чище и насыщенней. Из умиротворённого состояния меня вывел внезапный заливистый смех, заставив вздрогнуть. Небольшая толпа гуляк-студентов вывалилась из-за поворота и, пошатываясь, направилась в противоположном от меня направлении. Проводив взглядом их удаляющиеся силуэты, я развернулась и пошла дальше. Однако на душе от чего то было неспокойно. Очень не кстати вспомнились слова капитана Бранда о нападении на девушек-магов и о том, что лучше воздержаться от прогулок в тёмное время суток без сопровождения. Что тут сказать? Весьма своевременно. Должно быть, мое воображение совсем разыгралось, потому что мне казалось, что я слышу шорох чьих-то шагов и чувствую на себе чужой взгляд. Однако, оглядываясь, я не находила ничего и никого подозрительного. Свернув в переулок ведущих Староторговой улице прошла до первого поворота и оказалась на улице Мастеров. Наполненная людьми до отказа в дневное время суток, сейчас она напоминала заброшенный после эпидемии город. Ити здесь было немного жутко, но это был самый короткий путь к одной из центральных улиц, где было можно нанять экипаж. Я прибавила шаг, мысленно коря себя за то, что за каким-то демоном потащилась к набережной. Как вдруг запястье обожгло. Я зашипела, не сразу осознавая, что произошло, но уже в следующее мгновение, ощутив пробирающийся под кожу страх. Это было око черного дракона, и оно предупреждало меня об опасности. С трудом заставила ноги идти дальше, вместо того, чтобы прирасти к земле, а потом чуть быстрее и еще быстрее, пока опрометью не кинулась вдоль пустых рядов. Кровь стучала в ушах, а сердце скакало так, будто планировало меня обогнать. «Скорее, скорее, скорее!» Внезапно руку обожгло еще сильнее, но не успела я об этом подумать, как оказалась сбита с ног какой-то тенью. Она выскочила так быстро, что не оставила ни единого шанса с ней разминуться. По инерции меня отшвырнуло к торговой палатке. Я с силой влетела в неё спиной, изрядно приложившись головой, и обессиленно сползла на землю. Боль пронзила тело, а воздух вышибло из лёгких. Мир накренился, завращался, желая меня опрокинуть, но я и так уже лежала. Я попыталась перевстать и почувствовала тошноту. Закашлялась, попыталась сделать судорожный вдох, и пульсирующая боль отдалась в висках. Кто-то заскулил. «Боги, неужели это была я?» Снова попыталась встать, но кто-то подошел и наотмашь ударил по лицу. Перед глазами полыхнули искры, накатила очередная волна боли, я завалилась, лишь каким-то чудом умудряясь упереть руки в холодную землю, вместо того, чтобы зарыться в нее носом. Меня никогда в жизни не били. А стычки с сестрой в детстве не заходили дальше обычных толчков и дерганий за косу. Поэтому удар по лицу ненадолго лишил слуха, зрения и ориентации в пространстве. Я моргала пытаясь сфокусироваться, и неосознанно поползла куда-то, словно от этих неприятностей можно было скрыться. Только взбесившемуся незнакомцу, кем бы он ни был, это явно не понравилось. Меня несколько раз ударили ногой по животу, бокам и ребрам, словно нападавший вошел во вкус и уже не мог остановиться. Я сжалась в маленький испуганный комок, пытаясь закрыться от беспощадных ударов. Весь мой мир сузился до ощущения, разрывающей на части боли. «Хватит, пожалуйста, хватит». На пару мгновений воцарилась тишина, в которой было слышно только рваное дыхание и всхлипы. Мои рваные дыхание и всхлипы. Затем меня неприятно вздернули вверх и защёлкнули что-то металлическое на шее. Воцарилось молчание. «Что вы делаете?» — хотела выкрикнуть я, но не смогла проронить ни слова. И дело тут было не в том, что меня избили, нет. Причиной был блокирующий магию и речь артефакт тишины. Очень популярная пару столетий назад вещица, которую использовали для охоты на спятивших колдунов. В те времена в народе набирал популярность сообщество единства, выступающее против магии. Именно они занимались охотой на опасных для общества колдунов. Однако, как было выяснено впоследствии, опасными колдуны становились исключительно из-за действия, разрушающих центральную нервную систему психотропных веществ, которыми их предварительно накачивали члены сообщества единства. В академии я писала научную работу на эту тему, поэтому знала достаточно, чтобы определить, какой именно артефакт сейчас блокировал мои способности. В неактивированном виде он выглядел как металлический обруч, но стоило защелкнуть артефакт на шее мага, как он подсасывался от силы и трансформировался в четыре металлические руки. Две застывали в шею жести в качестве ошейника, а вторая пара, сцепив пальцы, закрывала магу рот. Именно это я и почувствовала как мой рот стиснули металлические ладони, в то время как еще две сомкнулись на шее. Не надавливая, но забирая магию, я судорожно дышала. По щекам катились слезы из-за резкой боли, которую вызывало каждое движение. Удивительное дело, мы ощущаем себя такими уверенными и несокрушимыми, но стоит получить пару хороших оплюх, как вся уверенность куда-то испаряется, оставляя лишь жалость к себе и желание расхныкаться. «Так-так-так». Нападавший снял капюшон, открывая приятное женское лицо. На такое посмотришь и не подумаешь, что она может вот так вот сидеть на корточках и угрожающе подбрасывать в ладонях нож. Хотя с приятными лицами всегда так бывает. Почему-то нам часто кажется, что красивая внешность несовместима с жестокостью, хотя по большей части выходит как раз наоборот. Ну что, нравится чувствовать себя без своей паршивой магии, ведьма? Она выплюнула это с такой ненавистью, что я на секунду даже заозиралась в поисках этой самой ведьмы, но её нигде не было, и тогда стало ясно, что речь обо мне. «Что ты по сторонам глазами своими стреляешь?» Она приложила к моей щеке лезвие, заставляя смотреть ей в лицо, не двигаясь. «Страшно?» Лицо девушки разрезала страшная улыбка, говорящая о том, что у меня были большие неприятности. «Это хорошо, что страшно. Подыхать всегда страшно, даже таким, как ты». Очень большие неприятности. Из-за угла вышли две фигуры в тёмных плащах с капюшонами, скрывающими лица. «Я же говорил, что она ведьма», — сказал принадлежащий одному из плащей мужской голос, похожий на хриплый лай старого пса. «Вот должен тебе две монеты за то, что проиграл спор», — нахально ответила девушка. у меня нюх на эту мерзость», — сказал лающий с видом торговки, утверждающий, что её хлеб самый вкусный во всей округе. Далее второй плащ очень грубо разрезал рукав моего платья, обнажая магический рисунок, и озвучил то, что все поняли и без его пояснений. «Целитель». Голос его был неприятным и сиплым. «На площади ее вздернем или здесь?» «Лучше сжечь», — выступил с предложением лающий. «Нет», — отрезала девушка. «Раз она целитель, ее кровь можно продать на черном рынке. Не знаю, какую дрянь они из нее варят, но стоит она прилично». Потом доложим о ней старшему». Я слушала и не верила своим ушам, боги. «Неужели это происходит со мной?» Меня замутило. «Да на кой еще с ней возиться?» Возмутился Сиплый. «Камень на шею и сбросить в море. Пусть напьется водиться и сдохнет. А потом переродится в русалку и скормит тебя Шеумейсу, болван недоделанный», — гаркнула девушка. «Говорю же, жечь ее надо!» Снова включился в дискуссию лающий. «Чтобы весь иеракон, включая департамент стражей, сбежался на огонек? Совсем с головой не дружишь? до да тебя повяжут быстрее, чем ты черкнешь спичкой недоумок. Не терпится сгнить в темницах Дермириона?» «Дермирион. Тюремные камеры департамента стражей Империи Северной Короны». Продолжала распекать своих спутников девушка. «Ох, Двейн, у вас мозги есть вообще? Берите девчонку и тащите ее в подвал, немедленно...» Я приготовилась дать отпор, ну или хотя бы попытаться его дать. Хоть практика и показала, что в вопросах оказания сопротивления навыков во мне не больше, чем в половой тряпке, просто так сдаваться я не собиралась. «Не так быстро», — послышался рядом тихий мужской голос, и лающие сиплым повалились на колени, словно землю у них из-под ног выдернули, как ковёр. Мужчины хрипели, хватаясь за горло, вокруг которых клубились обручи тьмы. За ними стоял человек. Одетый во всё чёрное, он словно был соткан из мрака. Мне даже захотелось спросить у кого-нибудь, видят ли они его, или я всё-таки слишком сильно приложилась головой. Девчонка, смекнувшая, что одела дрянь, оказалась рядом со мной, дёрнула за волосы, придавая мне почти вертикальное положение, и прикрылась словно щитом. «А-а-а!» — предостерегающе выдала она и приложила мне острие клинка к части шеи под подбородком. Видимо, это должно было чем-то напугать фигуру в чёрном, только вот он явно не проникся. Пройдя мимо хрипящих на земле мужчин так, словно они были пустым местом, незнакомец подошёл ближе, и тут я поняла. Поняла, что я, по всей видимости, основательно повредила голову, и теперь у меня галлюцинации, потому что сотканный из мрака фигурой оказался маг, подаривший мне око чёрного дракона. А может, мне не казалось? Может, он и правда пришёл? Пришел спасти меня, боги. Я готова была разрыдаться от облегчения, хотя для этого еще явно было рановато. Еще шаг исчадья проклятого вулкана, и я воткну ей клинок в глотку по самую рукоятку. Но мага ее грубая тирада абсолютно не тронула. Скептически глядя на грубиянку, он сложил пальцы в особом магическом жесте, смысл которого мне был неизвестен, и что-то прошептал. Я едва не задохнулась, когда его магия растеклась по пространству тяжелая и вибрирующая, темная магия. Девушка за моей спиной издала какой-то гортанный, хрипящий звук и с явным трудом разжала пальцы, как если бы они были окаменевшими. Нож со звоном упал, а девушка отпустила меня и медленно, с трудом справляясь с собственными ногами, подошла к магу. Я много читала о чарах принуждения, но впервые наблюдала их воочию, и выглядело это слегка жутковато, если честно. Маг внимательно на нее посмотрел, затем склонил голову вправо и прищурился. «Жаль, что на тебе нет нужной мне метки. Очень жаль», — тихо сказал он. «Как твое имя?» «Туригелла», — ответила та с явным напряжением. По всей видимости, пыталась бороться с магией. Ее явно ждало разочарование. Чтобы справиться с чарами принуждения, требовалась закалка посильнее. «Уходи, Туригелла, и молись призрачной королеве» чтобы она забрала тебя раньше, чем мы снова встретимся, потому что в следующий раз я уже точно не буду так добр. Призрачная королева. Одно из названий богини мёртвых — Морриган. Её также называют леди мёртвых. И было в его тоне что-то такое, от чего я и сама была бы не прочь помолиться всем богам за Турригеллу, а заодно и за себя. Так, на всякий случай. Девушка медленным шагом направилась в сторону гавани. Взгляд мага сжигал ее понурую спину до тех пор, пока она полностью не скрылась в темноте, а затем переместился на меня. Казалось, он изучал мое лицо целую вечность, пока я потихоньку начинала паниковать. Почему-то руки с артефактом еле ощутимо обдало жаром. Нехорошее предчувствие вцепилось в мои плечи и затрясло, призывая сделать что-нибудь. В руке мужчины вспыхнул сгусток черного клубящегося дыма, и он, как ни в чем не бывало, направился ко мне, шепча на неизвестном наречии какое-то заклинание. Я вскочила и побежала. Точнее, попыталась, потому что ослеплённое пронзившее тело болью пошатнулась запуталось в ворохе юбок и самым неэлегантным образом завалилась обратно. Что тут сказать? В Менфистерию мы все с осмеху попадают, если услышат историю столь нелепой смерти. «Твою ж бездну!» — простонала я, растянувшись на дороге. «Проклятый Фокер! Да чтобы их гончие Менфистериумы на лоскуты разодрали! Ещё это платье? Ища детьмы, а не платье!» Я застыл, осознавая, что снова могу говорить. Приложила ладонью к зубам, затем к шее и обнаружила, что артефакт тишины пропал. Но как? «Если вы закончили с демонстрацией словарного запаса, то могу помочь встать». Мужчина подошёл ближе, демонстрируя деактивированный артефакт, и протянул руку. Его глаза снова были моего любимого серо-зеленого цвета, а лицо ничего не выражало. Даже если мое позорное падение и последовавшие за этим стенания и позабавили его, то Мак явно не посчитал нужным это демонстрировать. Этот факт безмерно радовал, но все же от жгучего стыда не спасал. Приняла протянутую ладонь со всем возможным в подобной ситуации величественным видом и попыталась встать. Но при первом же движении все тело пронзила невыносимая боль, выдавливая из груди мучительный вскрик. Я моментально осела на землю, сделав вывод, что на холодной брусчатке было не так уж и плохо. Встать я больше не пыталась. Мак сел на корточке рядом и критически осмотрел, а точнее отсканировал мое состояние. Он был так близко, что у меня начиналась паника. Хотелось то ли прикоснуться к нему, то ли сбежать, или прикоснуться и не сбежать. Его близость меня буквально опьяняла, вызывало какие-то странные желания и нелепую улыбку. А ещё на таком расстоянии я чувствовала тепло его тела и его запах. Он был терпким, с лёгкими нотками мяты, бергамота и чего-то древесного. Мне хотелось закутаться в его запах, как в плед. Хотелось, чтобы он впитался в мою кожу и навсегда остался со мной. Хотелось уткнуться носом в его шею и забрать этот запах с его тёплой кожи. По всей видимости, я всё-таки неплохо приложилась головой. «Твоя магия не способна на самоисцеление. Мне нужно залечить повреждения, иначе ты и до дома не доберёшься», — резюмировал маг. «Но есть один не очень хороший нюанс. Какой?» — нахмурилась я, наблюдая, как он сооружает вокруг нас полок тишины. «Сейчас будет больно, и не успела я ничего возразить, как вспышка боли утянула меня в темноту».